Слишком красноречивый факт. После набега эскадры Камимуры женатые офицеры с крейсеров отправили свои семьи подальше от Владивостока. Сейчас не до них лишние забота, лишние слезы. Надо целиком отдаться службе, чтобы не думать ни о чем постороннем. Траурные настроения в Порт-Артуре коснулись и бригады. Контр-адмирала Иессена приняли на крейсерах хорошо, ибо его назначение было связано с именем Макарова. Все думали, что Карл Петрович будет держать свой флаг на громобое, которым недавно командовал. Но адмирал, чтобы не возникло лишних пересудов, остался на крейсере «Россия». Одновременно с ним пришел на Россию и новый командир, коперанг Андрей Порфиревич Андреев. Человек повышенной нервозности, явно больной. Делая раздрай матросам, он активно облучал их запахом валерьянки, чего люди и балдели, словно коты. Российские матросы говорили об Андрееве. Вот псих. Сам псих и нас психами делает. Но появление на бригаде Иссона внушала экипажам надежда, что бесплодные мотание по волнам закончилось. Матросы горели желанием отомстить за Степана Осиповича. «Пойдем и покажем Кустину мать, чтобы Камимура со своей «Камимурочкой» вовек от икоты не избавился». Начинался опасный сезон весенних туманов. Из китайских источников поступила информация – 3 апреля Того имел беседу с Камимурой. В своих планах они учитывают угнетенное состояние духа русских экипажей. Но куда ринутся японские крейсера? Истон бродил с бригадой недалеко от Владивостока, требуя повышенной точности в эволюциях, согласованности в стрельбах, опробовал радиосвязь, будил команды ночными тревогами. Неожиданно покидая Владивосток, крейсера неожиданно и возвращались. Зная о том, что болтуны не переводятся, Карл Петрович нарочно распускал ложные слухи, дабы сбить с толку японскую разведку. Наконец, 9 апреля, Витгефт оповестил его, что английские газеты пишут «Адмирал Камимура с сильной эскадрой стережет Владивосток, надеясь перехватить русские крейсера». Исон созвал совещание каперангов. Вильгельм Карлович сказал он о Витгефте, кажется, перестал понимать, что нельзя планировать операции по английским газетам. В смысле точной информации о противнике мы нищие, но мы знаем, Камимура еще болтается в Желтом море. Если это ошибка, то она может стать для нас роковой. 10 апреля бригада покинула Владивосток, еще не зная, что в это же время Камимуре вывел свои крейсера из Гензана к северу, сразу погрузившись в непроницаемый туман. Ииссон взял с собой два миноносца, номер 205 и 206. Пройдя через восточный Босфор, остановились у мыса скрыплёва Только здесь, вдали от чужих и недобрых глаз, Карл Петрович объяснил суть дела. «Идем в боевой поход». Господа офицеры, распорядитесь принять с портовых катеров запас провианта на 10 суток. Риорику предстоит вернуться обратно и ждать нас на бочке. Со мной идут только быстроходные крейсера. Задача сделать все возможное, чтобы помешать японским генералам перебрасывать войска из метрополии к фронту. Опять моряцкая жизнь. Миноносцы валяло так, что скорее серов на них было жутко смотреть. На собачках и житуха собачья. Не то, что у нас. Во время утренней молитвы богатырь сыграл тревогу. Панафидин был вызван в рубку, где телеграфисты улавливали переговоры японцев. Из эфира им удалось выудить одну неразборчивую фразу. При этом Стэнман еще и наорал на Мичмана «Слушайте, вы же, черт побери, Студент у нас? Неужели такой ерунды не можете перетолмачить на русский? Панафидин все же справился с японской фразой. «Густой туман мешает моему продвижению». Это был острейший момент, когда Камимура прошел на контркурсе рядом с русскими крейсерами и не заметил их, как не заметили японцев и русские.